1975-1985 Уходили тихо, почти незаметно, Просто все реже раздавались звонки. Все реже, высунувшись из темного закутка у кухни и держа на весу черную гантель телефонной трубки, сообщала Марья Семеновна об очередном визите провинциальных родственников Все реже. Пробегая утром через комнату Марьи Семёновны, натыкалась Татьяна на чужие чемоданы и баулы. Всё реже расставляли раскладушку у белой кафельной печи. Всё меньше народу садилось за вечерний стол, да и собирались все реже и реже. Круг сжимался, постепенно затрагивая самую сердцевину семьи. Как-то так получилось, что сначала дальние — а ближний — потом. Сначала Даня из Киева, Сара из Магадана, Дора из Ревды и две старушки, двоюродные бабушки с папиной стороны и дядя Абрам, потом Витенькина мать, которую Татьяна так ни разу и не встретила, но на похороны которой пришлось ехать в Загорск, и тетя Лина, и оба Ариковых из Мариуполя, и совсем близко, в начале 75-го ушли Машины-старики, а за ними Изя. Ушел так, как обычно уходил из гостей. Просто унес свое большое печальное лицо. Вот было и нету. Становимся крайними, сказала Ляля Татьяне на похоронах. Капа с Риной поплакали и успокоились. Тетка Шура с теткой Мурой, посуетились устраивая поминальный стол, и потихоньку начали таскать Рине старые побрякушки, брошки, колечки, кулончики сомнительного качества. Надо же поддержать девочку. Рина кулончики брала, хмуро кивала и относила в скупку. «Ерунду носят», — говорила, пересчитывая мятые десятки. На кулончике покупалось зимнее пальто Аркашеньки. Аркашеньку Рина родила в 70-м после лечения какими-то специальными грязями. «Чистый Арик», — говорила Татьяна при виде Аркашеньки. «Ну, не то чтобы чистый», — отвечала Ляля, подтирая Аркашеньке сопли. Но «Ну, тоже Арик». На Аркашеньку Ляля глядела с каким-то пристальным и жадным вниманием. Однажды сказала Татьяне. «Тебе ничего не кажется?» «Что мне должно казаться?» «Он на Арика совсем не похож», — Татьяна посмотрела. Аркашенька стоял, широко расставив ноги, набычившись, будто насупив лоб на глаза, и смотрел, как тетка Мура отрезает Катьке торт. «И мне!» — пискнул он, и глаза его выкатились на секунду из-под плотных подушечек век. «И тебе, и тебе!» — пропела тётка Мура. «Она знала!» что Аркашенька очень трепетно относится к своим правам, в особенности на еду. «С ума ты сошла!» — воскликнула Татьяна. «Он просто вылитая Арина! Откуда вообще такие мысли?» «Мысли как мысли», — пробормотала Ляля задумчиво. «Просто странно. Съездила на курорт, полечилась две недели. И, пожалуйста, готовый Аркашенька. Помнишь, как ее провожали с песнями-плясками?» и Татьяна помнила. Тётки организовали стол. Носились весь вечер с холодцом мацедраем. Арик сидел под кружевной занавесочкой мрачной, Мрачно опрокидывал в себя водку. Мрачно откусывал кусок огурца. Мрачно постукивал по столу пальцами. На вопросы не отвечал. На родственников не глядел. Вся эта семейная возня была ему неприятна. Ренина поездка на воды Подрывала его претензии на мужественность. Дескать, такое дело, полюбуйтесь, родственнички, дорогие, сам ребеночка сделать не мог, приходится отправлять девку на лечение. Ребеночка Арик сделать мог. И, видимо, так, по крайней мере, утверждала Ляля, уже многим сделал, а вот с собственной женой не состыковочка получалась, они будто друг друга отторгали не давая появиться между собой ничему живому и теплому, капа сидела во главе стола в синем платье с бомбошками по подолу, кушала изящно, отведя в сторону лакированный мизинец, удивленно вскидывала высокие брови. Нет, я не понимаю, капризно говорила она, отправляя в рот кусок холодца. К чему весь этот ажиотаж? «Я, например, никогда ни от чего не лечилась и прекрасно родила. Никто, знаете ли, не помогал. Ну, конечно, если у вас ничего не получается». «Мама!» — кричала Багрова Ирина и утыкала взгляд в тарелку. Изя, шумно дыша, поднимался из-за стола с рюмкой в руках. «Давайте выпьем», — объявлял он, и тетка Мура поспешно подливала всем водку. «Давайте выпьем за нашу девочку, чтобы у нее все было хорошо и вообще, чтобы ребеночек появился. Пора, пора. Пора нам с матерью внуков нянчить». «Папа!» — кричала Багрова Ирина и бросала быстрый взгляд на Арика. «Не сердится ли?» Арик молча глотал водку. Капа едва заметно морщилась. «Какие там внуки?» Тётка Мура разносила холодец. Домой возвращались совсем растерянные. «Зря они устроили из этого праздник», — выдавила Татьяна. «Ну как же, показательное выступление. Ринка сама хотела всех собрать. Ты что, не поняла? Она же весь вечер была в центре внимания. И двоечку свою получила». «По математике?» «Какой математике, Джерси? Помнишь, она все у теток выпрашивала? кофточкой и жакет, серые с красной строчкой, финские не забудь похвалить, когда увидишь». Из санатория Ирина приехала живая, что ли. Так Татьяна для себя определила ее состояние, как будто и плотные подушечки вокруг глаз и открылись сами глаза. Синие. Татьяна глядела в них с каким-то недоверчивым страхом. Так не бывает. Столько лет не было глаз, и вдруг есть. «Ну что?» Обнадежили? Деловито спросила Ляля. Обнадежили. Рина вдруг засмеялась. Это тоже было впервые. Ринин смех, такой человеческий, как у всех, как у Ляльки, и у нее Татьяны, и у Лёньки, и даже у Миши, который вообще-то смеется редко. Но уж, если смеется, Прокурорт Рина ничего не рассказывала, отделывалась общими фразами, да, съездила. Кормили — хорошо, лечили — хорошо, приняла 10 грязевых ван. Подружиться — да с кем там особо дружить. Аркашенька родился ровно через 9 месяцев после Рининого возвращения с курорта. Арик воспрянул. «Сын!» — говорил он и надувался гордостью, как резиновый пляжный матрас. «Ага!» — шептала Ляля на ухо Татьяне. «Сын! Однофамилец!» Арик не слышал, мужественность была восстановлена. Прокурорт уже никто не вспоминал, а сын — вот он, свой собственный личный сын. И никаких других доказательств не надо. После рождения Аркашеньки Рина еще немного поглядела на мир синими глазами и придушила синеву подушечками век а Ляля все присматривалась к каркашеньке. Через полгода после смерти Изи Капа вышла утром в парикмахерскую и упала во дворе. Соседи вызвали неотложку, позвонили Рине на работу. Та прибежала через 15 минут, бросилась на колени, схватила Капину голову в обе руки и так на весу держала, пока не появилась скорая. Когда приехали Татьяна с Лялей, и скорая уже уехала, и капу увезли. Рина сидела на кровати в капельной спальне. Ляля с Татьяной остановились в дверях, глядя на сгорбленную фигурку, похожую на вопросительный знак. Рина подняла голову, посмотрела на них очень внимательно и тихо сказала. «Мама умерла». Татьяна вздрогнула. Ни разу за 10 лет она не слышала, чтобы Рина вот так за глаза называла капу просто «мамой». На капиной кровати Рина просидела почти неделю. Иногда вставала, подходила к шкафу, открывала, брала в горсть край платья, подносила к лицу, вдыхала капин запах и садилась обратно. Тётка Мура варила супчик, приносила в спальню. «Ну, деточка, ну капельку». Рина брала ложку, опускала в супчик, возила по дну тарелки. Вечером приезжала тетка Шура, несла в спальню то, что тетка Мура приготовила днем. «Ну, деточка, ну, кусочек!» Тетка Мура ехала кормить и укладывать Аркашеньку. Где был Арик, Татьяна не запомнила, зато запомнила ощущение трещины. Эта смерть, в общем-то, ненужной, неприятной и почти незнакомой ей капы, будто разделила жизнь на две половины. Позади осталась та, в которой с каждым днем всего оставалось больше — людей, встреч, праздников, Катиных пятерок, успехов Леонида. «Ваш муж — талант», — целую руку говорили ей незнакомые дяди в те редкие разы, когда она встречалась с коллегами Леонида. Он уже давно перешагнул их совместную работу в почти детском НИИ, защитил кандидатскую и писал докторскую. А впереди маячила жизнь, в которой с каждым днём всего будет становиться меньше, и людей, и встреч, и праздников, ну и что, что Катька растет. Мы же стареем, это раньше не старели, а может, и старели, не замечали только, а теперь замечаем. Знаешь, у психотерапевтов есть такой тест на самоутверждение, рассказывала Татьяна Ляле, когда не в те дни выходили от Рины. «Берёшь лист бумаги, делишь на две половинки, слева записываешь свои минусы, справа плюсы и смотришь, чего больше. Тебе не кажется, что у нашей жизни поменялся знак с плюса на минус?» Ляля молча шла вперед. «Я маму хочу забрать», — сказала она наконец. «Как? Как забрать? Ну, ты же знаешь, Мишки на работе квартиру дают. Далеко, правда, на юго-западе?» зато отдельную, не век же тебе со свекровью. Оказалось, что можно жить самим, и ничего страшного. В первый вечер, когда Миша с Лялей перевезли к себе Марью Семёновну, «Катьке комната нужна, ты что, не понимаешь?» — строго сказала ей Ляля. Шли годы, и по мере того, как Мария Семёновна слабела, Ляля все больше и больше забирала себе функции главы семьи. Мария Семёновна покорно кивнула и начала собирать свои стариковские вещички. Так вот, в первый вечер Татьяна подошла к белой кафельной печке в опустевшей лысой, как сказал Леонид, комнате, погладила холодный бок и поцеловала. Прожили так недолго, год, может, полтора. Вдруг начали ломать дом, давать квартиры. Тётка Шура с теткой Мурой уже давно получили крошечную жилплощадь в Измайлове. Рина с Ариком путем многочисленных обменов перебрались поближе к ним, и Татьяна с Леонидом неожиданно оказались чуть ли не в соседнем доме. Со старой квартиры уезжали поспешно, как будто надо было уложиться в какие-то неизвестно кем и зачем установленные сроки, хотя никто им их не устанавливал. Можно было бы и не торопиться, просто уезжали. Поспешно к себе домой. Когда грузовая машина уже нетерпеливо фыркала во дворе, Миша загружал последние книги, а Ляля -ля увязывала в тюк забытых Катькой Медведей и Зайцев, Татьяна еще раз подошла к старой белой кафельной печке. "Никому ты больше не нужна", прошептала она. "Ну прощай". И почему-то стало очень обидно что печка больше никому не нужна. И очень жалко, что ее нельзя взять с собой. Татьяна точно знала, что будет скучать по ней, давно никем не топленной. Сзади раздались шаги. Татьяна обернулась и увидела Леонида. Он нес что-то грязно-серое, колючее. Длинные вязальные спицы топорщились у него в руках. Узнаешь? спросил он и щелкнул кнопкой. Бывший шелковый зонтик расправил сломанные ребра и раскинул над ними полинявшие мятые крылья. На макушке зияла прореха. «Каждый», — прошептала Татьяна и провела пальцем по серому боку. «Охотник», — подхватил Леонид и укрыл ее зонтиком. Они стояли посреди комнаты, взявшись за руки. И голая сороковатная лампочка — светило им сквозь прореху, как маленькое солнце. «Знаешь, на кого он похож?» — спросила она. «На больного вороненка. Вот ребра торчат. Возьмем его с собой». Он кивнул. Так, под зонтом, они вышли во двор, где нетерпеливо фыркала другая жизнь. Новая квартира была ни на что не похожа, то есть вообще. «Ну да». Леонид почесал в затылке. «Придётся приложить руки». «Мишка, ты как?» Миша пнул ногой плинтус. Тот в испуге отскочил от стены. Кран в ванной плакал горючими, в прямом смысле, слезами. Плита отказывалась печь, зато жарила так, что дым стоял коромыслом. Мужчины взялись за молотки. Ляля принялась оттирать стёкла, заляпанные масляной краской. Катька скакала вокруг, лезла под руку, мешала, требовала гвоздей и почему-то пилу. А ты что, бездельничаешь? крикнула она, пробегая мимо Татьяны. Татьяна сидела в прихожей на чемодане, свесив руки, и думала, что если сейчас ее поднимут и заставят что-то делать, она точно умрет. Еще она думала о кафельной печке, с которой прожила больше десяти лет. Как она там одна! грустит, наверное. Ещё она думала об акации за окном и об оранжевом абажуре, и о том, что больше никто никогда не сядет за большой круглый стол, который они вчера разобрали и выбросили на помойку, и о том, как легко выбросить на помойку старую жизнь, стоит только переменить место действия. Легко, но вот она, Татьяна. Сидит в прихожей на чемодане. Прихожая новая, а чемодан старый. В старом чемодане старые латанные платья, старые стертые книги, старые выщербленные чашки. Старые платья надо сносить до конца, старые книги зачитать до дыр. Из старых чашек можно пить, пока они не разобьются. Она, Татьяна, как старое платье и старая чашка. Куда не помести, будет прежний. Вместе с прежней жизнью. Открылась дверь, вошел Арик. Окинул взглядом руины, хмыкнул. Ну, понятно, за выселением. И скрылся. Через два часа появился снова, и как дрова свалил к ногам Татьяны десяток обойных рулонов. «Вот», — сказал громко и горделиво, — «для залы». Зала? «Это большая комната», — догадалась Татьяна. Арик развернул один рулон. В глаза метнулось что-то золотое и малиновое. Сразу заломило виски. Арик стоял, приложив к глазу ладонь, как большой художник, и любовался обоями. «Нет, шикарно. Скажи шикарно», — спрашивал он, и сам себе отвечал. «Шикарно». Татьяна взяла свой чемодан и потащила в залу. Квартирка была крошечная, две комнатки, похожие на ореховую скорлупу. Почему-то Татьяне именно это сравнение приходило на ум, когда она вечером открывала дверь и оказывалась в новом жилище. Быть может, потому что они, как орешки, втроём плотно занимали все пространство квартирки, от стены до стены. Разойтись в прихожей, не въехав локтем в чужой бок, считалось большой удачей. Новые жилища обживали вместе с Лялей. Шли в магазин свет. Ляля указывала на белый плафон в красный горошек для кухни. Татьяна покупала. Шли в магазин мебель. Ляля шепталась с продавцом, что-то переходило из руки в руку. В назначенное время подходили к заднему крыльцу магазина. Продавец зазывал внутрь и тыкал пальцем в полированный шкаф. Татьяна покупала. Шли в магазин ткани. Ляля щупала пёстрые тряпочки, кивала одобрительно. Татьяна покупала. Ляля шила шторы. Опыта обживания пространства у Татьяны не было никакого, а у Ляли был. Пространства у Татьяны тоже никогда не было, а у Ляли был. Представление о том, что ей нужно, а что нет, Татьяна не имела, а Ляля имела. И так получилось, что все у них стало одинаковое. Количество комнат, количество квадратных метров, полочки в ванной, плафоны на кухне, тряпочки на окнах, шкафы, диваны, посуда. Ляля специально объездила всю Москву, чтобы найти для Татьяны столовый сервис такой же, как у себя. Татьяна ему радовалась, и штором радовалась, и плафоном, и полированный шкаф был прекрасен — и диван-раскладушка с дыркой посередине, куда каждую ночь скатывался Леонид, казался царским ложем. Начиналась новая жизнь, своя, собственная. Мать и Марья Семёновна приходили почти каждый день. Сталкиваясь в коридорчике, отскакивали друг от друга, как однозарядные частицы. Неожиданно обе оказались в одинаковом положении — Теперь не Евдокия Васильевна приходила к Марии Семёновне в гости, не Мария Семёновна принимала Евдокию Васильевну. Теперь и та, и другая звонили Татьяне, прежде чем приехать, и толкались на чужой кухне. Татьяна говорила, «Да, конечно, мы ждем. А могла сказать, «Нет, сегодня не надо, мы заняты». Не говорила, но могла. И они обе это знали. И всегда об этом помнили. Эти отчужденность и отстраненность от жизни Татьяны и Леонида, вдруг так четко обозначившиеся и определенные штампом в паспорте о прописке и местом жительства, делали Марию Семёновну и Евдокию Васильевну равнозначными и равноправными в своем бесправии. За восстановление прав надо было бороться. Была объявлена война. Марья Семёновна приносила помидоры. Евдокия Васильевна хмыкала, бежала на рынок и покупала в два раза больше. Евдокия Васильевна чистила картошку. Марья Семёновна неодобрительно качала головой и тушила капусту. Марья Семёновна покупала Катьке зимнее пальто. Евдокия Васильевна занимала очередь в детском мире, стояла ночью, и приносила цигейковую шубу. Евдокия Васильевна садилась смотреть фигурное катание. Марья Семёновна подходила и переключала на программу «Время». Свои права на чужую жизнь, для них естественные и неотъемлемые, они выгрызали с оголтелостью и жадностью отставников. Разница все же была и существенная. Она состояла в том, что Мария Семёновна, покидая поле боя, ехала к Ляле и Миши, а Евдокия Васильевна, в пустую коммунальную коморку. Ей не наком было компенсировать. Татьяна и Леонид ютились по углам. Катька уходила к себе в маленькую комнату и закрывала дверь. Через полгода жизни в новой квартире, как-то ночью, Татьяна вдруг проснулась и увидела луну, которая медленно пересекала окно. Когда она скрылась за оконным переплетом, Татьяна встала и пошла на кухню. Налила чаю, села за стол и стала смотреть на луну, которая теперь медленно пересекала кухонное окно. Утром, на новенькой кухне, за новеньким столом, она кормила Леонида завтраком. Положив ему на тарелку сырники, отошла к окну и принялась барабанить пальцами по стеклу. — Ты что? — спросил Леонид. — Я у мамы вчера была. У нее вода из крана капает. Я зайду в выходные, починю. — Нет. Ты не понимаешь. Она не просто так капает. Она вообще не течет. Мама утром чайник ставит, он к вечеру накапывает, она чай пьет. Вечером ставит, к утру накапывает, она умывается. Всех выселили. А она она там одна, и пол на кухне провалился. Ее тоже выселят. Да, выселят. Может, возьмем ее к себе, пока не выселили. Леонид молчал. «Тебе легче будет?» — спросил он наконец. Она кивнула. «Ну давай». Легче не стало. Марья Семёновна и Евдокия Васильевна поменялись ролями. Мать завоевала территорию и, как любой завоеватель, не щадила побежденного. Теперь Марья Семёновна приходила в гости лично к ней, Евдокии Васильевне. Она выходила в коридор, цедила сквозь зубы. «Здрасте!» и смотрела, как Марья Семёновна снимает ботинки. «Вы на коврик, на коврик ставьте!» — указывала Евдокия Васильевна. Марья Семёновна ставила на коврик. Евдокия Васильевна хватала швабру и подтирала чистый пол. Однажды Марья Семёновна пришла, когда Татьяны не было дома. Леонид зашел в Катькину комнату. «Евдокия Васильевна, вы не поможете там на кухне?» Евдокия Васильевна вышла на кухню. Марья Семёновна сидела у стола, выпрямив спину и теребя в пальцах чайную ложечку. Смотрела перед собой пустыми глазами. Евдокия Васильевна удовлетворенно кивнула, мол, конечно, конечно, как не помочь, когда в доме люди, не самим же им по шкафам лазать. Пожарила яичницу, покормила Леонида и Марию Семёновну. Яичница окончательно превратила марию Семёновну в гостью. Рину Евдокия Васильевна не любила, и когда та звонила, громко кричала: Татьяне: Иди тебя это! и добавляла, передавая Татьяне трубку: Звонит и звонит. Делать нечего, вот и повадилась выведовать. Татьяне от стыда хотелось залезть под стол, но приходилось идти к телефону и разговаривать с Риной. Ты не волнуйся, я же все понимаю, тихо говорила Рина. От этого понимания Хотелось повеситься. «Да, она права, права», — однажды чуть было не крикнула Татьяна. «Но от этой материнской правоты, высказанной так грубо и явно, становилось только хуже». Увидев Рину на пороге, мать бросила знаменитое «Здрасте» и удалилась к себе. К столу не выходила, а если выходила, то сидела с каменным лицом, по слогам роняя слова и по капле, цедя вино из высокого фужера. Как ты думаешь, если к нам придет английская королева или Леонид Ильич Брежнев, она тоже скажет Здрасте, смеялся Леонид. Татьяна виновато улыбалась. С Лялей другое дело. Лялю мать почему-то считала своей. Принц отбора был неясен. Трудно было предположить, что в выборе матери играла роль Татьянина привязанность. На такие мелочи она внимания не обращала, однако интуиция ее не подводила. Катька немножко поскандалила по поводу того, что в ее комнату втиснули еще одну кровать и тем самым сильно ущемили личную свободу. Но быстро утихла. Стало ясно, что никуда Евдокию Васильевну больше не переселят. Все пошло своим чередом. Только Леонид ей очень мешал, Все время попадался на пути. Свет в туалете не гасил, пол в ванной заливал, сковородку сжёг. Денег нет, а сковородки жгут. Картошку принести не допросишься. И по вечерам велят звук в телевизоре выключить. Ему, видите ли, звук мешает формула царапать. Сидит и царапает, сидит и царапает. А у танки приличного пальто нет. — Ты меня простишь? — как-то спросила Татьяна Леонида. Давно простил. За все и навсегда. Он улыбнулся своей насмешливой улыбкой. Но ей казалось, что улыбку вырезали из глянцевой бумаги и приклеили к его лицу. С годами каждый из них обрастал своей скорлупой. Ляля с Мишей стали тяжелы на подъем и своего юго-запада выбирались редко. По вечерам Ляля бежала домой, кормила Мишу и марию Семёновну. Миша читал газеты, потом сидел на кухне, смотрел, как Ляля возится с кастрюлями. По выходным ходили на рынок, делали генеральную уборку. Ляля готовила обед на неделю вперед. «Витенька с и делали реверансы», — так Татьяна говорила. А эти двое вправду вечно сюсюкали, оттопыривали пальчики, и называли друг друга идиотскими прозвищами, какими-то рыжиками, коржиками, мурзиками. В разговоре сжиманничали, ничего не говорили прямо, все намеком-намеком, подергивая бровками и поводя глазками. Когда приходили в гости, Алла еще на пороге слегка подпрыгивала и делала маленький книксон, а Витенька шаркала круглой ножкой, оттопыривала круглый задик и чмокал мимо щеки. Потом Алла долго приглаживала у зеркала идеально уложенные волосы, а Витенька поправлял платочек в нагрудном кармане. Он сам шил галстуки и платочки диких химических расцветок и страшно этим гордился. «Когда рыжий идет по улице Горького, это...» Витенька жмурился, и Татьяне казалось, что сейчас он поцелует кончики пальцев. «Это фантастика! Смотрят все!» К себе, впрочем, не звали. Однако в общих забавах на чужой территории участвовали охотно. Однажды Катька потребовала, чтобы ее 7 ноября повели на демонстрацию. «И в кого ты у меня такая активистка?» вздохнул Леонид, когда Катька в ультимативной форме заявила, что будет встречать день рождения на Красной площади и непременно подреволюционные песни. В кого она такая, было понятно. Ляля заседала в правкоме своего богом забытого НИИ, собирала деньги на дни рождения и на 8 марта, после первой принятой коллективом рюмашки выходила из-за стола со своей цыганочкой, стреляя по сторонам круглыми украинскими глазами. Еще Ляля выпускала стенгазету «Перспектива». Сама сочиняла стишки, писала фильетоны и дружеские шаржи рисовала тоже сама, в том числе и на себя. За все это ей полагалось два продуктовых заказа в неделю. Один отходил Татьяне и Леониду. Каждый четверг Леонид на метро и двух автобусах ехал к Ляле на работу за курицей и банкой зеленого горошка. Однажды приезжает, смотрит, а в газете Перспектива вместо стежков белый кусок Ватмана. Что, лялька, перспектив никаких? спросил, запихивая в пакет куриные когти. Никаких, Ленька, вздохнув, ответила Ляля. На демонстрациях Ляля всегда шла в первом ряду. Держа транспарант с названием института. У нас лялька правоверная, подчеркивал Леонид. Да брось ты, отвечала Татьяна. Энергию девать некуда, а так все в порядке, не сомневайся. Катьку снабдили воздушным шариком и красным флажком и отвезли в 7 часов утра к Марьинскому мосторгу, где собирался Лялин институт. Холод стоял дьявольский. И ветер, и ледяная каша под ногами, и черт знает что с расхристанных небес. Может, останешься?» — спросила Татьяна, затягивая на Катьке шарф. Дочка помотала головой. Шли долго, останавливаясь через каждые 100 метров, пропуская другие, более важные колонны. Время от времени Ляля стаскивала с Катькиных ручонок варежки и энергично растирала пальчики, похожие на палочки из кимо. На улице Горького движение совсем застопорилось. Стояли, ждали. Прошел слух, что Брежнев устал и скоро уйдет с мавзолея. Но надо подождать. Подождали. Потом еще. Потом Ляля посмотрела на жалобные Катькины глазёнки, на разбухшие от сырости сапоги и решительно выдернула ее из колонны. «Сейчас, сейчас согреешься», — пробормотала Ляля и побежала к соседнему дому. Влетела в подъезд, понеслась по лестнице. Катька болталась сзади, с трудом передвигая, одеревеневшими ногами. «Мы куда?» где дядя и тётя Аля!» Вдруг остановилась, велела Катьке обождать и понеслась обратно на улицу. Нащупала в кармане двушку, стала накручивать диск в автомате. Витенька взял трубку сразу, как будто ждал звонка. «Витька!» — крикнула Ляля. «У меня Катька замерзает!» Мы с демонстрацией сбежали чаю, нальете? Подождите секундочку. В трубке раздался шорох, шепот и раздраженный возглас Аллы. Ты понимаешь, Ляль, виновато произнес Витенька. Сегодня никак не получится, может, в другой раз, а? Ляля повесила трубку, вышла из автомата, аккуратно прикрыла дверь. В подъезде села перед Катькой на корточке, поцеловала в нос. Поехали к нам! «Бабушка тебя заждалась. Родителям позвоним, печенье испечём. Будет день рождения». Вечером, пока Катька наворачивала печенье, Ляля в лицах рассказывала эту кошмарную историю. «И не пустили! Понимаете, нас просто не пустили на порог!» Марья Семёновна ахала, хваталась за Катькин лобик. Не горячий ли? Татьяна ахала, хваталась за Катькины ножки. Не холодные ли? Леонид усмехнулся. Миша махала рукой из-за газеты, мол, ничего нового вы мне не сообщили. По всему выходило, что дружить придется с Риной и Ариком. Об этой дружбе Татьяна думала с недоумением, как об ошибке природы. Сбои в высшем логическом механизме. Леонид бормотал что-то о притяжении разнорядных частиц, но Татьяна была уверена, что в жизни законы физики не действуют, а если и действуют, то наоборот. Вот идут по дороге люди, идут в разные стороны и почему-то все время сталкиваются. Почему? «Ты посмотри, все одинаковые. Мы с тобой одинаковые, вы с Лялькой одинаковые, и все вместе мы тоже одинаковые», — говорила она. «Иначе как вместе жить?» Леонид соглашался но выходило «Дружить придется с Ариком Ириной». Так начался в их отношениях период запойной дружбы. За водилой, разумеется, выступал Арик. Он был большой специалист по организации увеселительных мероприятий в кругу семьи. Имелись подозрения, что за кругом он тоже много чего организовывал. Летом в выходные совал всех в машину, он первым купил темно-красные Жигули и ласково звал их вишенкой. Катьку с аркашечкой до да кучи на первое сиденье, и летел куда-нибудь за город, на полянку у реки с пушистой травкой и мелким прибрежным песочком, откуда он только знал столько полянок, лужая, капушек. Рейна шепотом жаловалась Татьяне, что под эти кусточки он возит девушек. Выгрузив весь выводок, Арик начинала работать Дедом Морозом. Доставал из багажника дикое количество снеди, мечи, ракетки, ласты, разводил костер, расчищал поле для футбола, покрикивал, подталкивал, понукал. Дети визжали. Жизнь била ключом. В следующие выходные мчались, на дачу кляли и Миши. Там играли в пинг-понг, варили щи из молодой крапивы. До темна распевали песни в трухлявой беседке. В отпуск тоже ездили вместе. Арик разыскал дивное местечко в Эстонии, на озерах. Зимой почти каждый вечер ходили друг к другу ужинать. То Арик с Риной к Татьяне и Леониду, то наоборот. Татьяну это, конечно, утомляло. Мама уже болела, целыми днями ворчала, злилась. Характерец тот еще был. Катька опять же, стирка, готовка, а тут... «Будь любезна, мечи еду на стол или того хуже, вставай, одевайся, на Вадим рафет, тащись из дома». К тому же с Риной была тащища смертная. Арик хвастал. «О, как он хвастал! Он был гений хвастовства, этот Арик!» Ульмись, приказывала ему Ляля, «ты уже всего добился, и самое главное, мы уже об этом знаем». Но Арик не унимался. И тогда я беру банку икры, коньячок армянский, и к нему домой. Он счастлив, посидели, выпили, он говорит, «Какие проблемы, Арик? Приезжай в сервис, я все сделаю, только приезжай». У него всегда имелся в запасе какой-нибудь он, к которому можно поехать с банкой икры. Начальники автобас, директора магазинов, театральные администраторы — позав отделами и министров, в безумном хороводе проносились по его жизни, задевая царственными крылами ошалевших родственников. Со всеми он был на «ты», всех называл по имени, всех хлопал по плечу. Бедный мальчик из Мариуполя, дорвавшийся до столицы, он блестел круглыми пьяными глазами и коричневой лысиной и, обнимая красавицу Лялю, а заодно Ирину, жарко шептал. «Ух, девочки мои, любимые мои, а давайте в субботу за город, в русскую избу, а? Там директор, чудный мужик. Я ему говорю, у меня сестрички, закачаешься». «А какие проблемы? Арик, привози всех, только привози». «Какой директор? Какая изба?» Никуда они, разумеется, не ехали. На следующий день Арик напрочь обо всем забывал и, наморщив лоб, долго не мог взять в толк, О чем, собственно, речь? «Как бог!» — это он о себе так говорил. «Как бог!» «Кто умеет играть в пинг-понг?» «Арик, ты как играешь?» — кричала Ляля, когда на даче, наконец, поставили теннисный стол. «Как бог!» — опускаю очи долу. Старые пни корчевали под его непосредственным руководством. Он давал рабочим советы. «Левее, правее, да не туда-сюда!» Зычный голос Арика оглашал чинные дачные окрестности и перекликался с гудками дальних электричек. Давно слесоповала, хмуро поинтересовался один из работяг. Сам-то когда-нибудь корчевал, а то, ну и как? Как Бог? Иногда Татьяна ловила себя на том, что ненавидит Арика. Он занимал слишком много места. Это было новое чувство чувство что пришла пора что-то и кого-то ненавидеть. Делать этого Татьяна не хотела. Ей даже чувство неприязни всегда было тягостно, но так выходило надо, иначе не проживешь. Эту внутреннюю ненависть каким-то жизненным явлением и проявлением Татьяна также внутренне про себя оправдывала тем, что пора же как-то определяться собственным мнением. Нельзя же всю жизнь со всеми соглашаться, на всё кивать, всем поддакивать. Ненависть — это собственное мнение в крайнем проявлении. Вот мое мнение. Больше всего на свете я ненавижу людей, которые занимают слишком много места, потому что, когда человек занимает слишком много места, это всегда немножко незаслуженно. Так он всегда отодвигает в сторону другого. Получается, что его место, оно слегка присвоенное. Арик в этом смысле мог считаться чемпионом мира. Он занимал все жизненное пространство, и свое, и чужое, и еще чуть-чуть, и окрестности. Он размахивал руками, громко хохотал над собственными шутками, вытирал потную лысину и кричал на весь стол. «А вот я вам сейчас скажу...» Это означало, что Арик, а вот вам сейчас скажет, как жить дальше, и говорил... Народ безмолвствовал, когда он засовывал в пасть ломотя ситрины. Рассказывал, как в детстве собирал деньги на мороженое. Вставал в автобусе к кассе и говорил всем входящим «пятачок не кидайте, я гривенник бросил». Так потихоньку полигоньку набиралось копеек 50. Обустраиваться Арик умел даже в автобусе, а своей способностью обводить простаков вокруг пальца страшно гордился. Он вообще был патологически доволен собой. Что он делал как бог, так это танцевал. Будто наполнялся летучим веселящим газом. А похож был на чёрта. Маленький, смуглый, лысый нос крючком, длинные тонкие губы. Женщины сходили с ума. Рина смотрела на него снизу вверх, бегала вокруг на задних лапках. Арик еще не дорассказал свой коронный анекдот, а Рина уже смеется. Арик еще не утер губы, Арина уже тащит кофе. Арик только начал делать Катьке замечания, что за столом девочки так себя не ведут, Арина уже кивает. Арик поводил глазом, Ирина наклоняется к Татьяниному уху, кивала в сторону Аркашеньки, шепотом называла какую-то цифру. Татьяна ничего не понимала, терялась. Куда кивает, что за цифра, как реагировать? Беспомощно смотрела на Лялю. Ляля смеялась. «Глупая», — говорила громко, так, чтобы все слышали. «Это, Риночка, тебе новую цепочку показывает за 200 рублей. Так ведь, Риночка?» Риночка кивала, раздвигала плотные подушечки век, смотрела испытующе, произвело ли впечатление. Произвело. На 200 рублей Татьяна месяц кормила семью. В гости к Ирине Арику. она ходила, как в музей. Вот витрина с хрусталем, вот с фарфором, вот парадное платье императрицы. Всё у Рины было ловко выставлено, всему находилось место, все подавалось с лучшей стороны. Когда выходили на улицу, Татьяна каждый раз говорила Леониду. «Давай уже, наконец, купим новый диван». «Давай», — соглашался Леонид. «И Катьке кровать, и телевизор, и шкаф, и тебе шубу из котика. Лучшие из кошечки». А тебе костюм двубортный, полосатый. Что я, конферансье, что ли, в полосатом? Ну тогда клетчатый. зеленый с красным. Годится? Годится. А тарелки эти треснувшие надо все таки сменить. Так и не сменили. Да и пальто. Рина Арику всегда подавала пальто. Стояла в прихожей у тёток, по воскресеньям обедали у них. Держала на вытянутых руках, как бы готовясь принять Арика в него целиком, как младенца. Ждала, пока он расцелуется с тетей Шурой, примет от тети Муры кусочек торта в целлофановом пакетике, сонет ноги в башмаки, запеленав, укутывала его в шарф. «Эх!» — в глаза смотрит, хвостом вертит, — хором тянули Леонид и Миша, мечтательно закатывая глаза. Также же неистово она обожала сына Аркашеньку, существо с неявно выраженными чертами, не располагающими к подробному прочтению. Ради двух своих «ариков» Рина была готова на все. Готовность ее была круглосуточной и ежесекундной. Передышки Рина себе не давала, ну то есть самую малость, конечно. В краткие минуты роздыха выходила на кухню, где Татьяна после затянувшегося застолья мыла посуду, собирала губы в куриную гуску и цедила, как сквозь сито пропуская слова. «А она-то? Она-то огурцов пожалела?» Какие огурцы, кто пожалел? Татьяна опять ничего не понимала. С Риной всегда так произносит вроде простые слова, а смысла не получается. У нее в холодильнике целая банка, я сама видела. Пожалела огурцов-то, шипела Рина. И Татьяне казалось, что она сейчас подползет сзади и ужалит в спину. Что ты несешь? Кто тебя огурцов жалеет? возмущалась Татьяна и открывала холодильник. Никаких огурцов там, разумеется, не было. Но Рина только поджимала губы так, что они подпирали основание носа. Потом подходила к Татьяне, щупала ткань платья, потом оглаживала свое, кремпленовое, и, косясь в сторону, осторожно спрашивала. «А у тебя все в порядке?» В порядке у Татьяны мало чего было, и Рина это прекрасно знала. У Леонида не ладилось с диссертацией, он злился, молчал, по вечерам закрывался в кухне, курил в форточку, чертил что-то на клочках бумаги. Катька часто болела, еще чаще хватало двойки. Мама показывала характер. А других непорядков у Татьяны не было. Ирина это тоже прекрасно знала. И вопрос свой, как бы специально, относила к Леониду, сидящему сей момент в тёткиной гостиной с мрачной физиономией, и выражающему таким образом готовность немедленно встать и уйти к своим бумажкам. Только проблемы с работой Ирину мало интересовали. Она делала заход с другой стороны, как бы намекала на некие неурядицы, существующие лично между Татьяной и Леонидом. Не то чтобы она ждала от Татьяны каких-то признаний, их не было и быть не могло. Не то чтобы она знала то, что Татьяна пыталась от нее скрыть, скрывать было нечего. Просто своим вопросом она ставила под сомнение благополучие Татьяниной семейной жизни и давала понять, что по отношению к ней Рине подобные вопросы были бы, разумеется, неуместны. А вот Татьяне почему бы не задать? Тем более на правах более счастливой и успешной в семейном отношении родственницы. Больше всего на свете Татьяна ненавидела эту мелкую куриную бытовую подлость. Все у меня в порядке», Отрезала она и отворачивалась к посуде. «Ага», — бормотала Рина и, понимающе кивала. «Дескать, что ты еще могла сказать, милочка?» «Она с ума сходит со своим Ариком», — жаловалась Татьяна Ляли. «Все же знают, что он ей изменяет». Арик гулял. О, как он гулял, этот Арик. Примерно так же, как хвастал. Как-то, проходя по улице Горького, Татьяна увидела, как Арик... Выкатывается из-за ракви с двумя девицами. Испугалась, заметалась, спряталась за деревом в скверике напротив. Арик вел девиц к машине, держа за попки, похожие на хорошо надутые воздушные шарики. Техи хикали, а он вертелся между ними, как уш, нашептывая что-то одновременно в два ушка, подталкивая вперед надутые попки, облизывая узкие губы. Наконец уехали. Татьяна выбралась из-за дерева и побрела вниз, к площади революции. На душе было гадко. «Ты-то чего испугалась?» — говорила себе Татьяна. «Что заметят? Тебе-то что? заметит, тебе то что он то тебя не боится». Спряталась, следила, дура. «Ты как думаешь, Рина следит за Ариком?» — спросила она Лялю, когда они в воскресенье возились на дачной кухне. Ляля задумчиво помешала щи. «А ты бы за Ленькой следила?» «Ты с ума сошла? Арина почему должна?» Татьяна замялась. «Она другая», — подсказала Ляля. Татьяна кивнула. «Счастливая ты, Танька», — вдруг сказала Ляля. «Самая счастливая из нас». Татьяна вздрогнула. Счастливой она себя не ощущала. Вернее, так, не привыкла думать о себе, как о счастливой. «У тебя и Ленька, и Катька», — продолжала Ляля. «Ты не все понимаешь. Бывает же, что у человека чего-то нет. Вот он и цепляется за то, что есть, делает вид, что все в порядке». И кивнула на сковородку с котлетами. Татьяна подхватила ее, Ляля взяла кастрюлю, и они пошли к беседке. Вот они идут по дорожке. Несут щи и котлеты. Вот огибают кусты Барбариса. Вот подходит к беседке. Татьяна видит. Рина подсаживается к Арику. Он берёт её за бедро и мнёт, как будто месит тесто. Ляля ставит на стол кастрюлю, протягивает руку за Мишиной тарелкой. Миша наклоняется и целует её запястье. Витенька кладет руку на плечо Аллы, заглядывает ей в глаза. Она улыбается кончиками губ и просит передать хлеб. Леонид тянет Татьяну к себе, усаживает рядом, наклоняется, щекочет шею ресницами, шепчет что-то смешное. Кто другой, кто такой же, как ты?